На следующий день они опять отправились на поиски акулы. По-прежнему ярко светило солнце. Они покинули порт в шесть утра, дул слабый юго-западный ветер, обещая принести прохладу. У мыса Монтак было неспокойно, но к десяти часам бриз выдохся, и катер застыл на зеркальной поверхности океана, словно картонный стаканчик в луже. На небе не облачко, но солнце было подернуто густой дымкой. Направляюсь в порт. Вроде слышал по радио, будто загрязнение воздуха в Нью-Йорке достигло критического уровня. Что-то изменилось в химическом составе атмосферы. Люди заболевали сотнями, старики и хронике умирали один за другим. Вроде надел сегодня рабочую одежду. На нём была белая рубашка с короткими рукавами и высоким воротничком, лёгкие хлопчатобумажные брюки, белые носки и кеды. Чтобы убить время, он захватил с собой книгу, которую позаимствовал у Хендрикса. Вроде не хотелось тратить время на болтовню, он боялся опять поссориться с хупером. Наверное, и к теологу стыдно за вчерашний, подумал Броди. Сегодня они почти не разговаривали друг с другом, предпочитая обращаться к Квинтлу. Вроде не мог притворяться, будто ничего не произошло, и по-приятельски относиться к их теологу. Полицейский заметил, что по утрам Квинт молчалив, сдержан и необъясним. Каждое слово из него приходилось точно быть таскивать колещами. Однако к концу дня хозяин катера смягчался. Утром, когда они вышли в океан, Бродди спросил Квинта, куда направляется катер. Не знаю, ответил хозяин катера. Не знаете? Квинт несколько раз отрицательно покачал головой. Но где же мы будем искать акулу? Выберем местечко. А как вы его определите? Никак. Вы пойдёте по течению? Пожалуй, да. А глубину вы учитываете? А чаще «Что вы хотите сказать?» Квинт молчал и пристально смотрел прямо перед собой в сторону горизонта. Броди уже решил, что хозяин катера не станет отвечать на его вопрос. «Такая большая акула вряд ли будет плавать на мелководье», — наконец процедил Квинт. «Но трудно угадать». Броди понимал, что надо прекратить разговор и оставить Квинта в покое, Но полицейского разбирало любопытство, и он снова спросил: "Если мы найдём акулу, или она найдёт нас, нам повезёт, не так ли?" "Пожалуй. А тыкать эту рыбину так же трудно, как и иголку в стоге сена. Вы преувеличиваете. Почему?" "Если течение быстрое, то жирная плёнка приманки разойдётся к концу дня мильно 10 или даже больше." «А не лучше ли нам остаться здесь на всю ночь?» «Зачем?» — спросил Квинт. «Ведь пленка распространится еще дальше. Если она покрывает 10 миль за день, то за сутки она покроет все 20». «Не очень-то хорошо, если пленка протянется на слишком большую площадь. Почему?» «Она собьет акулу с толку. Если мы проболтаемся здесь месяц, то застелим пленкой весь этот чертов океан. Не вижу смысла». Квинт усмехнулся, очевидно представив себе океан, затянутой плёнкой. Бродис замолчал и принялся читать книгу. К полудню Квинт разговорился. Олёсы плавали в плёнке уже больше 4 часов. Как только они легли в дрейф, Хутор взялся за ковш, хотя никто ему этого не поручал. Теперь он сидел на корме, методично черпал и выливал за борт приманку. Около 10 какая-то рыба взяла наживку по правому борту, вызвав минутное оживление. Это была пятифунтовая пиламида. Она лишь с трудом могла ухватить такой крючок. В 10:30 небольшая голубая акула клюнула у лея у борта. Вроде подтянул рыбину к квинт, подцепил её багром, распорол брюхо и швырнул обратно в воду. Акула вяло схватила несколько кусков собственного мяса, затем скользнула на глубину. Ни одна хищница не прибыла на першество. В начале двенадцатого Квин заметил серповидный спинной плавник меч-рыбы. Они молча ждали надеясь, что рыбина возьмёт наживку, но она не обращала внимания на приманку и бесцельно кружила в 60 ярдах от кормы. Квин подёрнул лесу, потянул её так, чтобы приманка прыгала и казалась живой рыбёшкой, но всё напрасно. Тогда Квин решил загорпунить меч-рыбу. Он запустил двигатель прилел броди с хупером сматывать львы, а сам повёл катер широкими кругами. Один гарпун уже был насажен на древко, обмотанный верёвкой, бочонок стоял на носу, ожидая своего часа. Квинт объяснил процесс охоты. Хуппер поведёт катер, он к Квинту строится на носу, держа гарпун наготове. Когда они подойдут ближе к рыбе, Квинт будет указывать гарпуном, куда направлять катер. Хуппер должен разворачиваться до тех пор, пока гарпун не покажет прямо вперёд. Это все равно, что держать курс по стрелке компаса. Если им повезет, они подойдут к рыбе незаметно, и квинт метнет гарпун. Бросок приблизительно на двенадцать фунтов почти отвесно. Вроде надо стоять у бочонка и следить, чтобы веревка не запуталась, когда рыба начнет уходить на глубину. Все шло как надо. Охота сорвалась в последний момент. Время. Медленно двигаясь с приглушенным мотором, тихий рокот которого был едва слышен, катер приближался к рыбе, она лежала на поверхности, отдыхая. Судно прекрасно слушалось руля, и Хупер следовал абсолютно точно в указанном Квинтом направлении. Вдруг, неведомо почему, рыба почувствовала опасность. И когда Квинт замахнулся, чтобы бросить гарпун, она рванулась вперед, ударила хвостом и стремительно пошла на глубину. Квинт метнул свое орудие, но промазал на 6 футов. Теперь катер снова стоял у края плёстки. Вы спрашивали вчера, часто ли выпадают пустые дни, спросил хозяин катера Броди. Редко у нас бывает два таких дня подряд. Пора уже появиться голубым акулам. А в чём дело? Погода виновата, может быть. Люди чувствуют себя довольно скверно, вероятно и рыбы тоже. Они победали. Бутерброды и пиво. И когда кончили, Квинт проверил, заряжена ли его винтовка. Затем скрылся в рубке и вернулся с каким-то устройством, которого Броди раньше никогда не видел. Вы не выбросили банку из-под пива с протёлквы? Нет, сказал Броди. Зачем она вам? Сейчас увидите. Приспособление напоминало гранату с длинной ручкой, это киметический цилиндр. Квинт засунул пивную жестянку в цилиндр, повернул его, пока не раздался щелчок. И вынул из кармана холостой патрон 22-го калибра. Вставил патрон в небольшое отверстие у основания цилиндры и покрутил рукоятку. Послышался ещё один щелчок. Он протянул приспособление Броди. "Видите урок", сказал Квинт, указывая на конец рукоятки. "Нацельте эту штуковину в небо и когда я с командой нажмите на курок". Квинт взял винтовку M1 снял с предохранителя, скинул ее и крикнул Броди «Давайте». Броди нажал на курок, раздался резкий выстрел, от которого слегка отдала в руки, и пивная жестянка взлетела прямо в небо. Она вращалась в воздухе и сверкала в ярких солнечных лучах точно бриллиант. На самом верху она какой-то доли секунды замерла, и тут Квинт выстрелил. Он царился пониже банки, чтобы попасть вперед, в нее в то мгновение, когда она начнет падать, и пробил дно. Раздалось громкое и звонкое дзинь, и жестянка, кувыркаясь, упала в воду. Она не утонула, а плавала, накренившись и покачиваясь на поверхности океана. «Хотите попробовать?» — спросил Квинт. «Конечно», — ответил Броди. «Помните, целиться надо, когда банка зависнет на самом верху, и брать немного ниже. Если захотите попасть в жестянку на лету...» Придётся стрелять с супреждением, а это гораздо труднее. Если промахнётесь, подождите чуть-чуть, а потом опять ловите её на мушку. Только тогда, повторяю, с супреждением. Вроде перед уходяinou катера метательное устройство взял винтовку и расположился у планшета. Когда Куин зарядил цилиндр, вроде крикнул: "Давайте!" И жестянка полетела ввысь. Вроде выстрелил мимо. Он сделал вторую попытку на верхней точке дуги, мимо. Третий раз Бродик взял слишком большое упреждение, и банка упала в воду. «Черт возьми, не так-то просто», — сказал полицейский. «Нужно немного потренироваться», — заметил Квинт. «Посмотрим-ка, попадете ли вы сейчас». Жестянка держалась в таймя в неподвижной воде в 15-20 ярдах от катера. Половина ее виднелась над поверхностью. Бродик прицелился, взяв чуть пониже воображаемое ватерлинии, и нажал на спусковой крючок. Раздалось металлическое цок, и пуля ударила в бок жестянки у самой воды. Жестянка исчезла. «А вы, Хупер?» — спросил Куинт. «Осталась одна жестянка, но мы можем выпить пиво и освободить еще несколько банок». «Нет, спасибо», — ответил Хупер. «А в чем дело?» «Ни в чем, я просто не хочу стрелять, вот и все». Куинт усмехнулся. «Вас беспокоят плавающие в воде жестянки?» «Мы выбрасываем в океан горы жестянок». Они ржавеют и застареют дно. Не в этом дело, сказал Хупер, стараясь не отвечать на поддразнивание Квинта. Мне просто не хочется. Боитесь оружия? Боюсь? Нет. Вы хоть раз в жизни стреляли? Вроде удивился настойчивости Квинта, его радовало занешательство Хупера, но он не понимал, почему хотя Инкатер стремится вывести из себя и теолога. Может быть, Квинт охватывает раздражение, когда ему надоедает сидеть сложа руки и рыба не ловится. Хупер тоже не знал, чего добивается Квинт, но ему не нравились придирки хозяина катера. Он чувствовал, что Квинт заманивает его в какую-то ловушку. — Что за вопрос, — сказал он, — я стрелял раньше. — Где, в армии? — Нет. — Я... — Выслужили? — Нет. — Я так и думал. — Что вы хотите этим сказать? Броди уставился на Хупера, наблюдая за их теологом, И на какой-то доле секунды поймал на себе ответный взгляд. Хупер отвёл глаза и покраснел. Что вы задумали, Квинт спросил он. Чего вам надо? Квинт откинулся на спинку стула и осклеблся, абсолютно ничего не сказал он. Просто болтая немного, чтобы скоротать время. Вы не будете возражать, если я возьму жестянку, когда вы допьёте пиво? Может быть, вроде захочет ещё раз выстрелить. Нет, не возражаю, ответил Хупер. Но только отстаньте от меня, ладно. Сейчас все сидели молча. Бродя дремал натино в шляпе на глаза, чтобы защитить лицо от солнца. Хуппер расположился на корме, черпал и выливал за борт приманку, изредка стряхивая головой, чтобы прогнать сон. А Квинт сидел на ходовом мостике, глядя на плёнку. Его кепи морского охотвенца было сдвинуто на затылок. А вдруг Квинт спокойно сказал: К нам пожаровала гостья. Вроде тут и проснулся, Хуперт вскочил. Лёша по правому борту плавно и очень быстро натягивалась. "Возьмите спиннинг", сказал Куинт. Он сорвал кепку и бросил его на скамейку. Вроде вынул спиннинг из кренштейна, поставил его между ног и крепко сжал руками. "Когда я дам знать", сказал Куинт, "тормозите катушку и подсекайте". Лёша перестала разматываться. "Подождите". Рыба разворачивается, потянет опять. Не стоит подсекать ее сейчас, иначе выпустит крючок. Но лёса лежала на воде, провисшая и без всякого движения. Спустя несколько минут Квинт выругался. — Что от меня разорвало? Тащите! Бродин начал выбирать лёсу. Она шла легко, слишком легко, будто на ней не было приманки. — Придерживайте лёсу двумя пальцами, а то она запутается, — сказал Квинт. Что бы там ни было, но это что-то сняло наживку, нежно, как надо. Должно быть, слезнуло ее. Леса выскочила из воды и повисла на конце спиннинга. Ни крючка, ни наживки, ни поводка. Проволока аккуратно перекушена. Квинт сбежал с мостика и осмотрел ее. Он потрогал конец, провел пальцами по краям среза и внимательно оглядел пленку за бортом. Я думаю, мы только что повстречались с вашей подругой, заметил он. Что спросил Броди. Хутер соскочил с планшера. Вы, должно быть, шутите, возбуждённо сказал он. Это же великолепно, я лишь предполагаю, ответил Квинт. Хотя держу пари, что так оно и есть. Промыло-то перекушено чисто с одного раза. Акула, видимо, даже не почувствовала её, просто втянула наживку и захлопнула пасть, вот и всё. Ну и что мы теперь будем делать, спросил Бродик. Подождём и посмотрим, не возьмёт ли акула другую наживку и не выйдет ли на поверхность. А что если использовать дельфинчика? Только когда я буду уверен, что нас беспокоит ваша любимица, сказал Квинт. Если увижу её и буду знать, что это достаточно большая тварь, которая стоит того, чтобы скормить её дельфина. Рыбы уничтожает всё подряд, и я не хочу тратить ценную наживку на какое-нибудь ничтожество. Они ждали. Поверхность воды оставалась спокойной. Единственным звуком было шлёпанье приманки, которую бросал Хуппер. Но вот повело лёсу по левому борту. "Не вынимайте спиннинг из кронштейна", сказал Куинт. "Нет смысла, вдруг она перекусит и эту лёсу". Кровь вроде забурлила, закипела. Его охватили нервные возбуждения и боязнь при мысли о том, что где-то рядом находится существо, силу которого трудно себе представить. Хупер стоял у планшира левого борта, не отрывая взгляда от бегущей лёса. Лёса замерла и отвисла. Проклятие! Воругался Квинт, снова оборвала. Он взял удилище и начал выбирать лёсу на катушку. Перекушенное лёса показалось над бортом, крючка не было, как и прежде. «Попробуем еще разок», — проговорил Квинт, — «но я прикреплю поводок потолще». «Разумеется, это ее не напугает, если мы имеем дело с вашей пакостью». Он полез в морозильную камеру за приманкой, потом снял проволочный поводок, достал из ящика в кубрике цепь футов четыре длиной и толщиной три восьмых дюйма. «Похоже на поводок для собаки», — заметил Броди. «Это и есть бывший поводок», — согласился Квинт. Он прикрепил проволокой один конец цепикушку к ушку, крюка с наживкой, другой к металлической леске. Может, она перекусит и эту цепь? Ну, думаю, что да. Вероятно, на это уйдёт немного больше времени, но она всё равно перекусит, если пожелает. Я лишь хочу подразнить её немного и выманить на поверхность. А что делать, если ничего не получится? Пока не знаю. Я, конечно, мог бы взять 4-дюймовый крюк для акулы и крепкую цепь, настегнить несколько кусков приманки и опустить наживку за борт. Однако, если акула заглохнет от крюк, мне с ней не справиться. Она вырвет любой кнехт. Поэтому, пока я не вижу её, не стоит рисковать. Квинт сбросил крюк с наживкой за борт и потравил несколько ярдов лёсы. Иди сюда, ты, потаскуха, дай же посмотреть на тебя. Трое мужчин следили за лосой по левому борту. Хуптер нагнулся, зачеркнул полный ковш приманки и выбросил её на плёнку. Что-то привлекло его внимание и заставило обернуться налево. Он увидел нечто такое, от чего у хуптера вырвался хриплый крик, нечленораздельный, но достаточно выразительный. Двое других мужчин посмотрели в его сторону. Боже мой, произнёс Броди. В 10 футах от кормы, ближе к правому борту, торчала плоской конической формы голова акулы. Чудовище высунулось из воды наверное, фута на верны фута надво. Сверху голова была тёмно-серая, на ней выделялись два чёрных глаза. Ближе к пасти, где серый цвет переходил в кремово-белый, располагались ноздри. Глубокие прорези в бронированной коже. Пасть была слегка приоткрыта, в тёмной мрачной полости виднелись огромные треугольные зубы. Акулы и люди смотрели друг на друга, наверное, секунд 10. Затем Квин зарал: "Дайте гарпун!" По венуи собственному крику он бросился вперёд и начал возиться с гарпуном, вроде схватился за винтовку. В этом мгновении акула бесшумно ушла под воду. Милькнул длинный серповидный хвост. Броди выстрелил и промахнулся, акула исчезла. — Ушла, — сказал Броди. — Фантастика, — произнес Хупер. — Вот это акула! — О такой я даже не мечтал! Диковинная рыба! Одна голова должно быть футо четыре в поперечнике. Возможно, — согласился Квинт, направляясь к корме. Он отнес туда два гарпуна, два бочонка и две веревки. — На случай, если акула вернется, — пояснил он. Вы когда-нибудь видели такую рыбу, Квинт спросил Хупер. Его глаза горели от восторга и возбуждения. "Пожалуй, нет", ответил Квинт. "Как вы думаете, какая у неё длина от головы до хвоста?" "Трудно сказать, футов 20, может, больше. Не знаю. Вообще между этими тварями нет особой разницы, если они больше 6 футов. Стоит им достичь такой длины, и они уже опасны. Эта сволочь тоже опасна". Дай бог, чтобы она вернулась, сказал Хупер. Вроде почувствовала озноб и содрогнула странно. Произнёс он, качая головой, такое впечатление, будто она ухмылялась. "Они всегда так выглядят с открытой пастью", сказал Куинт. "Не считайте её умнее, чем она есть. Всего лишь безмозглая помойная яма". "Как вы можете так говорить?" возмутился Хупер. "Это настоящая красавица. Подобные существа заставляют нас подирать в Бога". Они показывает, на что способна природа, когда задумает что-то сотворить. Бред, отрезал Квинт и забрался по трапу на ходовой мостик. Вы хотите забросить дельфина, спросил Броди. Не нужно. Мы уже раз заставили её выйти на поверхность. Она появится снова. Не успел Квинт договорить, как неясный шум заставил Хупера обернуться. До него донёсся какой-то свистящий звук, казалось, «Свистела вода. Смотрите!» — воскликнул Квинт. «Акула шла прямо к катеру!» В тридцати футах от борта виднелся треугольный спинной плавник более фута высотой. Он разрезал волны, оставляя позади волнистый след. За ним возвышался огромный хвост с силой, ударявший по воде. «Она атакует катер!» — закричал Броди. Он невольно опустился на стул, как бы пытаясь спрятаться от опасности. «Он атакует катер!» Квинт сбежал с мостика чертыхаясь без всякого предупреждения на этот раз, сказал он. «Дайте мне гарпун». Акула была уже совсем рядом с катером. Она подняла плоскую голову, тупо посмотрела на Хупера черным глазом и прошла под судном. Квинт поднял гарпун и повернулся в сторону левого борта. Древко ударилось о стул... Наконечник отскочил и упал на палубу. Подлюга заорал к Квинту: "Она ещё там!" Он нагнулся, схватил наконечник и снова насадил его на древко. "С вашей стороны, с вашей!" вопил Хупер. "Здесь она уже прошла!" Квинт повернул голову и увидел серо-коричневый силуэт акулы. Она удалялась от катера и всё глубже уходила под воду. Квинт отбросил гарпун, с яростью схватил винтовку и разрядил всё обойму в воду вслед акуле. "Сволочь!" выругался он. Предупреждай меня в следующий раз. Затем он положил винтовку и захохотал. "Пожалуй, надо сказать ей спасибо", заметил Квинт. "По крайней мере, она не напала на катер". Он посмотрел на Броди, напугало вас немного. "Больше, чем надо", сказал Броди. Он подтряс головой, словно собираясь с мыслями. "Я всё ещё не могу поверить своим глазам". Он представил себе как торпедообразное тело несётся в темноте вперёд и разрывает на части крестин Воткинс как мальчик беспечно плывёт на матрасе и вдруг его хватвает какое-то чудовище вроде знал, что подобные кошмары будут терзать его всё время он будет видеть сны полные насилия и крови несчастную женщину обвиняющую его в том, что он убил её сына не говорите мне, что это рыба произнёс в дрожи Она больше похожа на чудовищ из приключенческих фильмов. — И тем не менее, это рыба, — сказал Хупер. Он никак не мог успокоиться. И какая рыба, черт возьми! Почти мегалодон! — Что? — не понял Бродин. — Конечно, я чуть преувеличил, — ответил Хупер. — Но рыбу таких размеров можно назвать мегалодоном, правда? Что вы скажете, Квинт? — Я скажу, что вы перегрелись на солнце, — бросил хозяин катер. — Нет, в самом деле... «Как, по-вашему, каких размеров могут достигать эти рыбы?» «Я не всезнайка. Думаю, что она длиной футов двадцать. Поэтому можно сказать, что такие твари достигают двадцати футов. Если я завтра увижу акулу длиной в двадцать пять футов, то скажу, что они вырастают до двадцати пяти футов. Предположение, и плевка не стоит. А все-таки до каких размеров вырастают акулы?» «Спросил Броди и тут же пожалел». Ему казалось, что обращаясь к их теологу с этим вопросом, он как бы признаёт его авторитет. Однако Хупер был слишком увлечён, взволнован и счастлив, чтобы воспользоваться своим превосходством. В этом-то всё и дело, сказал истеолог, что никто этого не знает. В Австралии одна акула запуталась в цепях и утонула. Она была длиной в 36 футов, так, по крайней мере, сообщалось в газетах хотчив в два раза больше, чем наш заметил Бродди. Полицейский с трудом верил даже существованию только что увиденной акулы, и уж тем более не представлял себе необъятных размеров рыбы, о которой говорил их силовик. Хоппер согласно кивнул в ответ. Обычно люди считают длину в 30 футов пределом для акулы, но эта цифра обманчива. Вот и Квинт говорил. Если они встретят завтра чудовище длиной в шестьдесят футов, то подумают, что это и есть самые крупные акулы. Но представьте себе нечто поразительное. Вдруг где-то в океанских глубинах обитают громадиной длиной в сотню футов. И это может оказаться правдой. «Какая чепуха!» — сказал Куинт. «Я не говорил, что так оно и есть», — продолжал Хупер. «Я говорил, что это возможно. Все равно чепуха». «Может быть, а может быть и нет». Обратите внимание на латинское название этих акул. Carcharodon carcharias. Их ближайший предок назывался Carcharodon megalodon и жил приблизительно 30-40 тысяч лет тому назад. Найдены зубы мегалодона, их длина 6 дюймов. Из этого следует, что ископаемая акула имела длину от 80 до 100 футов, и у неё были точно такие же зубы. Какие мы видим у гигантских белых акул в наши дни? Предположим, что обе акулы принадлежат к одному и тому же виду. Какие у нас доказательства, что мегалодоны в самом деле вымерли и почему этим хищникам хватает пищи? Если у киты не голодает, то и гигантская акула спокойно прокормится. Нам никогда не приходилось видеть белых акул длиной в 100 футов, но это отнюдь не означает, что их не существует в природе. Гигантским акулам не надо подниматься на поверхность, они могут найти пищу в морских глубинах. Мёртвых акул не выбрасывает на берег, у них нет плавательного пузыря. Попробуйте представить себе, как выглядит 100-футовая белая акула. Вы знаете, на что она способна и какой силой обладает? Страшно даже подумать, проговорил Броди. Она должна быть размером с паровоз, а пасть набита зубами, похожими на ножи мясника. Вы хотите сказать, что наша акула всего лишь детёныш, вроде почувствовал себя слабым и беззащитным. Какая рыба может проглотить целый катер? Нет, это взрослая акула, сказал Хупер. Я уверен. Просто акулы как люди. Один человек вырастает до 5 футов, другой до 7. Боже, я всё бы отдал, лишь бы взглянуть на какого-нибудь большого мегалодона. Но вы просто сумасшедший, это не вброди. Нет, вы только воображаете. Это все равно, что найти снежного человека. Эй, Хуппер, — сказал Квинт, — может, хватит сказок? Не пора ли бросать приманку за борт? Я не прочь поймать хоть что-нибудь? Конечно, — согласился Хуппер. Он вернулся на свое место на корме и принялся выплескивать приманку в воду. Думаете, она вернется? — спросил Броди. Не знаю, — ответил Квинт. Никогда не предугадаешь, что выкинуты эти твари. Он достал из кармана блокнот и карандаш вытянул левую руку по направлению к берегу, зажмурил правый глаз и посмотрел по воображаемой линии вдоль указательного пальца, затем нацарапал что-то в блокноте. Потом Квинт сдвинул руку на несколько дюймов левее, снова посмотрел и снова что-то записал. Определяя наше местонахождение, сказал Квинт, опережая вопрос полицейского: "Хочу отметить, где находится катер, чтобы завтра прийти на это же место, если акулы больше не появятся". Вроде бросил взгляд в сторону берега. Даже пристально всматриваясь из-под ладони, он различал лишь едва заметную полоску земли. Как вы ориентируетесь? По маяку на Касеи и городской водонапорной башне. Они, оказывается, под разным углом в зависимости от того, где ты находишься. Разве их видно? Вроде напряг зрение, но ничего не мог заметить, кроме бугарка на полоске земли. Конечно, видно. И вы бы увидели, если бы провели на море 30 лет. "Вы действительно думаете, что акула останется здесь?" усмехнувшись, заметил Хупер. "Не знаю", ответил Квинт. "Но мы обнаружили её именно здесь". "То ясно, что она никуда не ушла от Темити", вставил Броди. "Конечно, потому что она ухитрялась добывать себе корм", сказал Хупер. В его голосе не было ни иронии, ни злёски, однако это замечание больно резануло Броди по сердцу. Они прождали ещё часа 3. Но акула так и не вернулась. Течение ослабело, и плёнка почти не расползалась. "Давайте, пожалуй, возвращаться", предложил Куинт в начале шестого. "Хватит на сегодня, а то терпение может лопнуть". "Куда, по-вашему, ушла акула?" спросил Бродяга. Вопрос был задан впустую. Он знал, что точного ответа быть не может. "Куда угодно", сказал Куинт. Когда их ищешь, то не находишь поблизости, а вот когда они не нужны, то эти бести тут как тут. Попробуй, догадайся. Как вы считаете, что нам не следует оставаться на ночь и бросать приманку? Нет. Я уже говорил, плохо, если плёнка расползётся на слишком большое расстояние. Мы не взяли с собой никакой еды, и последнее, что немаловажно, вы не платите мне за круглосуточную работу. А если бы я заплатил Квин задумался: "Нет смысла. Это заманчиво, но мы продержим ночь пустую. Плёнка разойдётся далеко, она только запутает нас, и даже если рыба окажется совсем рядом, то мы всё равно об этом не узнаем, разве только она не пойдёт на катер. Поэтому я взял бы свои деньги лишь за ночлег на борту. Однако я не хочу поступать так по двум причинам. Прежде всего, если плёнка сильно расползётся, она испортит нам завтрашний день. Второе, Я предпочитаю, чтобы ночь судно стояло в порту, понятно сказал Броди. Вашей же невероятно тоже будет спокойнее, если вы проведёте ночь дома. У меня нет джены безразлично сказал Квинт. Ой, извините. Не то что. Она мне просто не нужна. Квинт повернулся и поднялся по трапу на ходовой мостик. Трелин готовила дети мужен, когда в дверь позвонили. Мальчики смотрели телевизор в гостиной. "Откройте дверь, пожалуйста", крикнула она им. Элен услышала щелчок замка, чьи-то голоса, а спустя минуту увидела Ларри Воггина. Он остановился в дверях кухни. Прошло меньше двух недель с тех пор, как они виделись в последний раз. Однако перемена в наружности мэра была такой разительной, что Элен с удивлением уставилась на него. Как всегда, Вогин был одет в сеголочки, голубой спортивный пиджак с двумя пуговицами, и застёгнутая до верху рубашка, серые брюки и модные мокасины. Изменилось только его лицо. Он резко похудел, у него появились морщины, как у большинства людей, и так не имеющих лишнего веса. Глаза у Вогина ввалились и стали, как показалось селень светлее обычного, бледно-серыми. Кожа тоже посерела и заметно обвисла на щеках. Он беспрестанно облизывал и без того влажные губы. Эллен смутилась, когда заметила, что смотрит на него до неприличия долго. «Привет, Ларри», — сказала она, и опустила глаза. «Привет, Эллен». «И я зашел, чтобы...» Вогин отступил на несколько шагов назад и заглянул в гостиную. «Можно я чего-нибудь выпью?» «Конечно. Ты знаешь, где бар?» «Налий сам. Я бы за тобой поухаживала, но у меня испачканы руки». «Не беспокойся, я управлюсь». Он открыл шкаф, где хранилось спиртное, достал бутылку и налил полный стакан джина. Как я уже сказал, я зашел, чтобы попрощаться. Эллен отвернулась от приты. «Ты уезжаешь надолго?» – спросила она. «Не знаю. Возможно, навсегда. Здесь мне больше нечего делать. А как же твой бизнес?» «Вылетел в трубу или скоро вылетит». "Точно, значит, вылетел в трубу. Бизнес не может так просто прогореть. Возможно, но я потерял всё. То немногое, что осталось, перейдёт к моим компаньонам." Он словно выплюнул это слово и затем, точно желая избавиться от неприятного привкуса во рту, сделал большой глоток джина. "Мартин говорил тебя о нашем разговоре?" Да. Элен посмотрела на сковородку и перевернула курицу. И я думаю, ты теперь будешь плохо думать обо мне. Я тебя не судила. Я никогда не хотел никого обидеть. Надеюсь, ты этому веришь. Верю. Леанора что-нибудь знает? Ничего, ты няшка. Я хочу оградить её от всего, если смогу. Это одна из причин моего отъезда. Она любит меня, ты знаешь. Очень не хочется, чтобы мы оба лишились этой любви. Воген облокотился на раку и, ну, сказать тебе кое-что. «Иногда я думаю, и думал время от времени все эти годы, что мы с тобой могли бы стать прекрасной парой». Эллен покраснила. «Что ты имеешь в виду? Ты из хорошей семьи, у тебя обширные связи, ради которых мне приходилось тратить столько сил. Мы подошли бы друг к другу и заняли подобающее нам положение в Эммите. Ты красивая, хорошая, сильная». Ты была бы для меня настоящей находкой, и я думаю, что смог бы создать тебе такую жизнь, которая пришлась бы тебе по душе. Эллен улыбнулась. Я не такая сильная, как ты думаешь, Ларри. И я не знаю, какая я находка. Не предмирайся. Надеюсь, Мартин понимает, каким владеет сокровищем. Вогин допил джин и поставил стакан в раковину. Впрочем, уже поздно предаваться мечтам. Когда подошёл Келин, взял её за плечи и поцеловал в голову до следа, и она, дорогая, сказала: "Вспоминаю иногда о тебе". Келин посмотрела на него: "Хорошо". Она поцеловала его в щёку: "Куда ты едешь, не знаю. Или в Гермонт, или в Нью-Гэмпшир. Возможно, начну продавать земельные участки любителям лыжного спорта, кто знает. А может, сам займусь лыжами". Приговорила Лианори. "Я сказал ей, что мы, вероятно, уедем из Америки". Она только улыбнулась и ответила: "Как хочешь, лари". Вы скоро отправитесь, как только переговорю со своими адвокатами о моих долгах. Пришли нам открытку и сообщи свой адрес. Хорошо. До свидания. Логин вышел из кухни, и Ален слышала, как хлопнула входная дверь. Накормив детей ужином, она поднялась в спальню и присела на кровать. «Жизнь, которая пришлась бы тебе по душе», — сказал Логин. «Какой бы она могла быть, эта жизнь?» обеспеченность, признание. Она никогда бы не вспоминала с сожалением о своем детстве, ибо ничего для нее не изменилось бы. Ей бы не хотелось вернуть прошлое, самоутвердиться, доказать себе, что она может нравиться. Не надо было бы изменять Мартину с Хутором. Хотя вряд ли. Она наверняка обманывала бы Броди просто так, скуки ради. Подобно многим женщинам, которые проводили целые недели в Эммите без мужей, пока те работали в Нью-Йорке. С Ларри Вогеном она жила бы без всяких волнений, обеспечена, но пусто. Размышляя над словами мэра, Эллен начала осознавать, что с Броди она не была так уж несчастлива, как мог себе представить Ларри Воген. А пережитые вместе радости и невзгоды еще больше сблизили их. И чем яснее она это видела, тем больше сожалела о том, сколько лет ушло на то, чтобы понять, как много затрачено времени и нервов в бесплодных попытках вернуть прошлое. Вдруг ее охватил страх. Страх, что она прозрела слишком поздно, что с броди может что-нибудь произойти, прежде чем она воспользуется плодами своего прозрения. Она взглянула на часы двадцать минут седьмого. Ему следовало уже быть дома — Что-то случилось с ним, подумала она. О, пожалуйста, Боже, только не с ним. Элена слышала, как внизу открылась дверь, она спрыгнула с кровати, выскочила в коридор и сбежала вниз по лестнице. Она обхватила Brodie за шею и крепко поцеловала в губы. Бох мой, сказала он, когда она отпустила его. Вот эта встреча.